Глава 16 Подъезжая к Гринсенду, Ванесса еще издалека заметила несколько съемочных групп, собравшихся на лугу. Кое-кто из журналистов уже что-то вещал в микрофон перед камерой. Просто замечательно. Она не была большой поклонницей средств массовой информации, особенно после того, как театры реагировали на исчезновение ее брата. Даже в 90-х, Ещё до того, как интернет запланили круглосуточно обновляющиеся новостные каналы, работающие в режиме реального времени, внимание к случившемуся было просто невероятным. И репортеры словно с цепи сорвались. Симпатичный 12-летний мальчишка, который, казалось, просто растворился в воздухе, оказался настоящей находкой для изголодавшихся по сенсациям журналистов. Больше того... Тот факт, что его мать в то время не жила в семейном доме и не приехала в Гринсенд, чтобы помочь с поисками, вызвал множество высокопарных комментариев и домыслов. Ванессе пришлось тяжко, тем более в пятнадцатилетнем возрасте, когда в крови бушевали подростковые гормоны. А теперь тихий голосок где-то в глубине головы назойливо нашептывал. Может, как раз этот момент в освещении событий тебе отчасти и нравился, поскольку во многом отражал твои собственные чувства? Почему ее мать сразу же не бросилась в Гринсент, узнав об исчезновении Винсента? Конечно, ее держали в курсе событий по телефону, и когда Ванесса разговаривала с ней, голос у той излучал достаточно взволнованно. Но все-таки мать не настолько сильно переживала, чтобы покинуть Брайтон. Так ведь? Это казалось чем-то неправильным. Пресса это понимала, и Ванесса тоже. Вот почему она отдалилась от своей матери, с некоторых пор не отвечая на ее звонки и даже не открывая подарки на день рождения и Рождество, которые та присылала по почте. Теперь пресса вернулась в Гринсенд. Смогут ли журналисты сопоставить факты и понять, что судебный энтомолог, работающий над делом, Это сестра от того самого пропавшего мальчишки. Вообще-то не исключено, что это уже произошло. И чем дольше выйдет избегать их, тем лучше. Поэтому, выйдя из машины, Ванесса быстро пересекла автостоянку паба и направилась ко входу для постояльцев, надеясь, что никто из журналистов, столпившихся на краю парковки, ее не заметил. Но было уже поздно. Она заметила тень кого-то из телевизионщиков с камерой в руках, протянувшуюся по земле подобно трёхголовому циклопу. «Доктор Марвуд!» — послушался молодой женский голос. В отражении стеклянной двери перед собой Ванесса увидела какую-то девицу в джинсовых шортах и узорчатой жилетке, которая направлялась к ней, держа в руках микрофон, а не камеру. Ванесса нахмурилась. та не была похожа на обычную репортершу. «Но она и сама...» не особо походила на обычного судебного энтомолога. Ванесса вздохнула и обернулась. «Да?» «Яхи из из подкаста «Препарируем темные делишки». Даете ли вы мне разрешение записать наш разговор?» Вот теперь-то Ванесса и поняла за вид своей собеседницы. Когда ведешь подкаст, неважно, что на тебя надето. Мешок для мусора или платье для выпускного вечера. Все дело в голосе. Хизер Фала, несомненно, был идеальный голос для подкастов. Уверенный, чистый, громкий. Ванесса прослушала лишь одну из ее программ всего один раз, когда ее старый коллега был там специальным гостем и объяснял нюансы работы судебного ботаника. В ответ на его краткое упоминание о судебной энтомологии Хизер назвала эту область «гаданием по личинкам». Не самое лестное определение. «Нет, не даю». Хизер опустила микрофон. «Ну вот, а я живу в нескольких деревнях отсюда», вымылла она, слегка запыхавшись. Буквально запрыгнула в свою машину и примчалась сюда, так что уж простите за эти шмотки. Она указала на свои драные шорты. Хотя я никак не ожидала увидеть на судебном энтомологе зеленые бархатные криперы и блузку с черепами. Хотя ладно». «И почему я только никогда про вас раньше не слышала?» «Криперы. Массивные ботинки на очень толстой подошве, практически платформе. Такую обувь обычно предпочитают всякие юные неформалы. Предпочитаю на работе оставаться за кадром». Венесса открыла дверь в пап и шагнула за порог. «Кстати, о работе мне нужно сделать несколько звонков». Хизер схватилась за дверь, прежде чем та успела полностью закрыться. Меня всегда очень увлекала судебная энтомология. Кажется, вы как-то назвали ее гаданием по личинкам Господи, я не хотела вас обидеть. Вы, ребята, настоящие легенды, и в таком деле, как это, ваша работа чертовски важна. Я была бы на седьмом небе от счастья, если бы могла хотя бы коротенько переговорить с вами о паутинном убийце». Ванесса примолкла, глядя на девицу через плечо. «Паутинный убийца?» «А не слишком ли это напыщено?» «Напыщено?» «Скорее хлёстко, образно. Сразу привлекает внимание. Так насчёт этого разговора я... Боюсь, что я не могу. Но мы уже поговорили со многими другими местными жителями. Было бы здорово добавить и ваш голос. Я не местная жительница». «Но ведь были?» — возразил Хизер. «Это же ваш брат бесследно исчез здесь около 25 лет назад». Ванесса поморщилась. «Это наверняка было тяжело, — продолжала девица, — вернуться сюда после стольких лет. И тут еще ходят слухи, что вы были очень дружны с Дэймоном Оберлином, так что наверняка это удар вдвойне». Ванесса повернулась к ней, скрестив руки на груди и наслаждаясь тем, что она на целых четыре дюйма выше ее. «Я пытаюсь быть вежливой, но все-таки. Можете вы просто уйти?» Хизер вздохнула и полезла в свой розовый рюкзачок в виде панды. Для любительницы тёмных материй она явно питала слабость к пушистым аксессуарам весёленьких расцветок. «Я понимаю, но если вам всё-таки захочется поговорить, просто позвоните». Подмигнув, девица протянула Ванессе свою визитку. Засунув карточку в карман, Ванесса зашла внутрь, оставив энергичную ведущую подкаста с маниакальным восторгом улыбаться ей через стеклянную дверь. По крайней мере, та не двинулась за ней следом. Поднявшись в свою комнату, Ванесса заметила, что кровать тщательно застелена, а подушки взбиты. На прикроватном столике стояла ваза со свежими цветами, ярко-фиолетовые лилии наполняли комнату приятным ароматом. Даже ее одежда, которую она оставила прямо на полу, была аккуратно сложена и лежала на стуле. Наверняка все это было делом рук Шерон. Она знала, что Ванесса больше всего любит фиолетовые лилии. Намек Ванесса позволила себе представить, каково это было бы иметь такую мать, как Шерон, и насколько повезло Майклу. Коротко блямкнул ее телефон сообщение от Пола. Открыв его, она увидел что он поделился ссылкой на статью в Daily Mail, посвященную убийствам в Гринсенде. Ванесса прошла по ссылке и лишь покачала головой, увидев свою фотографию в самом низу статьи. Подпись к ней гласила. На помощь местной полиции пришла эта эффектная и гламурная дама, специалистка по насекомым и бывшая жительница Гринсенда доктор Ванесса Марвуд. Тут ее телефон оглушительно затрезвонил, будто протестуя против написанного. Ванесса поднесла его к уху. «Алло?» «Ванесса?» — это была Хелен. «На ужин ты придешь?» «Конечно». «Супер. Хотя я не могу гарантировать, что ты увидишься с Полом. Он собирается провести пресс-конференцию. Но ты сможешь повидаться со мной и обеими нашими чертенятами. А еще...» Хелен на секунду замолкла. «Что такое? Мне нужно с тобой кое о чем поговорить. В шесть по-прежнему удобно?» Ванесса нахмурилась. Прозвучало это не слишком-то хорошо. «Конечно. В шесть в самый раз».